Чувин Николай Иванович. Осенью мой 74-й ШАП перелетел на фронт под Брянск. Помню, командование фронтом приказало командиру 74-й ШАП полка капитану Савченко Павлу Афанасьевичу нанести удар по скоплению техники противника в 160 километрах южнее Брянска. Погода была отвратительная, шел такой сильный дождь, что не было видно стоянок самолетов. Командир полка доложил, что вылет возможен только небольшой группой из двух самолетов. Меня командир назначил ведущим, мотивируя это тем, что я брянский и знаю местность, а сам полетел ведомым. Приступили к подготовке, и я принял решение взлетать по одному, пробить облачность и собраться за облаками. Поворотным пунктом для выхода на цель был выбран лесопильный завод на реке Десна. От него до цели было три минуты лету. В районе цели погода была хорошая, и мы перешли на бреющий полет. На подлёте к лесопилке по нам открыли огонь свои же зенитки, повредив и мой самолёт, и командира полка. С первого захода сбросили бомбы, надстрелялись РСами. При выходе из атаки командир вышел вперёд, и я увидел, что руль поворота его самолёта повреждён, результат работы наших зенитчиков. Рукой форточку он показал заходить второй раз, хотя понимал, что вряд ли сможет повторить манёвр. Действительно, он отошел в сторону, а я выполнил второй заход, снизившись до бреющего. На выходе из атаки почувствовал удар. Самолет плоскостью срезал верхушки сосны. Она перелетела через кабину и заклинила руль поворота. По счастью, удар пришелся в узел крепления консоли крыла к центроплану. Иначе я бы там и остался. Самолет рулей не слушается, работают только элероны. Блинчиком развернулся и полетел домой. Командир сопровождал меня до аэродрома. Кое-как сел, а во второй половине дня, когда погода улучшилась, уже вел шестерку на ту же цель. Еще один случай произошел осенью 41-го. Разведкой было установлено, что из города Карачев на Орел движется танковая колонна противника. Потребовалось срочно нанести по ней штурмовой удар. Во второй половине дня командир полка поставил задачу мне одному нанести удар по этой колонне. Прикрывать меня должны были пять Як-1, которые базировались недалеко от нашего аэродрома у станции Волова. Взлетел и пошел на аэродром истребителей на высоте полторы тысячи метров. Подлетая к аэродрому, передал по радио «три пятерки» — сигнал для взлета прикрытия. Сделал круг над аэродромом. Неожиданно на горизонте появились характерные точки — Я понадеялся на скорый взлет истребителей и направился навстречу этим точкам. Оказалось, что шли две пятерки вместо десять. Видимо, бомбить станцию Волова. Они меня не видели, поскольку я был выше и заходил со стороны Солнца. Когда мы поравнялись, я принял решение атаковать ведущего первой пятерки. Выполнил разворот и пошел в атаку. С дистанции 150-200 метров открыл огонь из пушек и пулеметов. В ответ начали стрелять воздушные стрелки, но не попали. Только после третьей атаки самолет ведущего накренился на левое крыло и стал падать. Я продолжал его сопровождать и обстреливать. Ме-110 врезался в землю и взорвался. Мой самолет тряхнуло так, что я на долю секунды потерял сознание. Пришел в себя, отдал ручку, чтобы не свалиться в штопор. В этот момент слева мимо меня проскочила пара Ме-110 – С доворотом атаковал эту пару, пустив в них 4 РС-132 мм и открыв огонь из пушек и пулеметов. Один из самолетов врезался в землю. В это время появились наши истребители, которые разогнали остальных 110-х. Подлетая к станции Горбачева, мы увидели, что ее бомбят 10 Ю-87. Истребители пошли в атаку, а я, снизившись до 100 метров, пошел выполнять задание. Вышел на колонну, отбомбился... На последнем заходе зенитный снаряд разбил лобовое стекло. Осколками меня ранило в руку, посекло лицо. Вышел из строя компас. Отошел от колонны, восстановил ориентировку и взял курс домой. Пролетев немного, понял, что до аэродрома не долечу, не принял решение садиться. С трудом выбрал площадку, но сел благополучно. К самолету подбежали жители, помогли мне выбраться из кабины. Верхом на лошади приехал врач, который меня перевязал и заявил, что должен отвезти в Ефремов, до которого было 12 километров. Я говорю, «Верхом я не могу, только если на санках». Врач поскакал в деревню за санками, но я пошел по полосе, понял, что смогу взлететь. Попросил местных жителей помочь надеть парашют и посадить меня в кабину повязку с руки снял а левый глаз мог видеть только через щель в бинтах взлетел и прилетел на аэродром а там меня уже схоронили в этом бою я сбил два самолета а истребителей 3ю87 всего за войну на штурмовике я провел 18 воздушных боёв сбил два бомбардировщика два истребителя одного разведчика и один штурмовик на аэродромах уничтожил 16 немецких самолетов. Осенью 41-го в нашем 74-м ШАП Западного фронта оставался только один исправный самолет – мой. Полк базировался на аэродроме Сталиногорск-Новогорск, куда за день до этого вместе с 505-м, 510-м и АП перелетел с аэродрома Волова. Утром командир полка поставил мне задачу провести штурмовку танковой колонны в районе Щекина, недалеко от Тулы. Прикрывать меня должны были пять истребителей, поскольку, как я уже говорил, мы базировались на одном аэродроме, то с истребителями отработали все элементы полета, атаку колонны и возвращение на аэродром. К цели подошел на высоте полторы тысячи метров, истребители шли на трех тысячах. Колонна была длинная, около 30 километров. Я в одном заходе сначала сбросил бомбы, потом отстрелялся с РСами, а потом открыл огонь из пушек и пулеметов. Начал отворачивать влево, и тут по мне был открыт огонь. Самолет получил попадание. На выходе из пикирования меня зажали три ме сто девять. Прикрывающие меня истребители, как они потом рассказывали, дрались с пятеркой ме сто девять. Немецкие истребители заходили по одному и расстреливали меня. Вдруг я увидел речку с высокими берегами, нырнул в ее русло. Это меня и спасло. Немцы еще немного пытались атаковать, но им было неудобно, и они меня бросили. До аэродрома долетел нормально, сел. Самолет прокатился немного и упал на живот, так как стойки шасси были повреждены. Командир полка, начальник штаба и врач подъехали на машине. Командир обошел в самолет и только покачал головой. На нем не было живого места. Врач полка сказал, что отвезет меня в медсанбат, Но я отказался и вообще сказал, что меня не в санбат нужно вести а в столовую, поскольку я вылетел мне по завтракам. Пока я завтракал, пришел инженер полка и доложил, что самолет восстановлению не подлежит. В нем насчитали 274 пробоины, из них 15 мили диаметр, 15-20 сантиметров. В 42-м распоряжением командующего 3-й воздушной армии Калининского фронта по Пивинам в тыл были отправлены я и майор Песков из 5 и ап Мы вылетели в Москву, где должны были соединиться с другими членами делегации, получить в штабе ВВС переходящие знамя ВЦСПС и полететь вручать его заводу, который производил Ил-2, поселок Безымянка, находившийся в 20 километрах от Куйбышева. Делегацию возглавлял министр авиационной промышленности СССР Демичев. Получив в Москве знамя, мы на самолете Ли-2 вылетели в Куйбышев. На следующий день в здании Куйбышевского театра состоялось его вручение. После официальной части руководства завода пригласило делегацию на обед. Среди приглашенных был и Сергей Ильюшин. Мне было предоставлено слово. Я, в общем, дал положительную оценку боевым качествам самолета, но отметил и недостатки, которые, на мой взгляд, требовали устранения. Во-первых, кольца регулятора шага винта не держали масла и Оно попадало на лопасти винта и разбрызгивалось, поэтому через 40-50 минут полета через лобовое стекло вообще ничего не было видно. Ни стрелять, ни вести ориентировку было просто невозможно. Во-вторых, на моторе вверху находился пеногасительный бачок масляной системы. Из него выходила трубка, которая была направлена в сторону кабины. Вылетавшие из нее капельки масла также оседали на стекле. В-третьих, Фонарь кабины лётчика не имел фиксатора в открытом положении. Выполняя посадку в сложных метеоусловиях с забрызганным маслом лобовым стеклом, лётчик открывал фонарь кабины и вынужден был придерживать его головой. Если он ошибался в расчёте и садился с козлом, то фонарь больно бил его по голове. Бывали и смертельные случаи. После этого выступления Ильюшин набросился на меня. Я ещё подумал, что он так сердится, я же правду сказал». Ругай не ругай, а исправлять надо. Надо сказать, что помимо конструктивных недостатков, в начале войны эффективному применению мешала неотработанная тактика. Мы летали на бреющем. С бреющего полета выйти точно на цель было сложно. Это заставляло ведущих осторожничать, не маневрировать по высоте, направлению и скорости, что приводило к потерям. Кроме того, штурмовка производилась с малых высот, 15-20 метров от земли. На целью находились очень короткое время, что также снижало эффективность огня. Только в 43-м штурмовать стали с высоты 900-1100 метров, что было более эффективно. Кроме того, стало возможным применять бомбы с взрывателем мгновенного действия, что тоже повышало эффективность применения штурмовика.